Глава 50. Дом. Мы вернулись дом. Первым делом отправили князю послание, чтобы забрал женщин. Они менее сломлены, значит, смогут принять новую действительность и начать жить снова. Две из них уже в возрасте, попросили остаться в доме. Я подумала и согласилась, почему бы и нет. Я ела, спала, снова ела. Мужья особо меня не беспокоили, сами отсыпались. Через три дня попросилась в город, потянула в храм. Так как богиня молчала, а мне вроде нечего было ее беспокоить, решила просто прогуляться. Женщины оказались полезны. Перебрали мой гардероб и все штаны спрятали в глубь, выдвинув вперед платье, юбки, блузки. Я противиться не стала и спокойно надела юбку и блузку. Сверху накинула жакет, а дополнила ботиночками на каблуке. Женщины полностью убрали запах войны. Привели меня в порядок после двухнедельного похода, и теперь я снова выглядела как леди. Поправив красивую прическу, наконец-то вытащила из сумки драгоценности, которые заняли свои места на бархатных подушечках и полочках в моем столике. Вытащила все баночки, платья и еще кучу всего, что, мне надеюсь, нужнее будет дома, чем так и будет лежать в пространственном кармане в сумке. Женщинам назначила зарплату и поселила их в одной из комнат первого этажа. И теперь мы шли по ярмарке, скупая нужное им, потому что все, что на них надето, было с чужого плеча. Терпеть и нести новую одежду домой сил не было, поэтому женщины переодевались тут же. Я не останавливала. Там, в мире твари, они получили хорошую денежную компенсацию, но при этом не захотели уходить от меня, словно тётушки пеклись обо мне. Жаль, если они не встретят тех, кто не посмотрит на возраст. Они не существа с магическим даром, значит, проживут обычную человеческую жизнь, а хорошую старость я им обеспечу, это точно. Мы, наконец, набив сумки, дошли до храма. Женщины испуганно застыли на пороге. Нас встретил жрец. Глянув на меня, слегка поклонился и, подхватив женщин, повёл вглубь, рассказывая про богов и показывая, кто где стоит, за что отвечает, как молиться. Ведь они, отрезанные от миров, просто этого не знали. Так, разрозненные сведения, передаваемые из уст в уста. Я подошла к богине-матери. Дотронувшись до неё, молилась о тех, кого спасли. Им очень нужна была помощь, а мне? У меня всё есть. Спрашивала, нужна ли где ещё моя помощь. Почувствовала тепло, словно меня погладили по голове. Прозвучало отчётливо и нет. «Пока того, что я сделала, уже достаточно. Остальное сделает вера в богов, которую я направила в нужное русло». Я вздохнула. «Значит, будет спокойно. Можно наслаждаться тишиной и жизнью». Вздохнув, ещё раз пошла к выходу. Якоб стоял в дверях и ждал меня. Знал, что мне нужно поговорить с богиней. Махнув женщинам, пошли на выход, я бы уже перекусила. Рядом было несколько таверны, запахи летали в воздухе, заманивая посетителей. Заняв столик целиком, мы наслаждались едой. Посетителей было много, но нас не беспокоили, узнавали и кланялись. К нашему столику направилось несколько воинов. Кажется, это побратимы якобы. Пригласив их присесть с нами, мы с тётушками немного отодвинулись на край стола, освободив место. Всё-таки их восемь, но вроде все поместились. Мы, занятые обсуждением небольшого переделывания дома и сада, не обращали внимания на воинов. Планы у меня уже были намечены, и я решительно была настроена искать садовника, желательно с семьёй, готового переехать к нам. Приняли решение сходить в лагерь рабов в нашем мире, а потом, если не найдём, то к эльфам. Думаю, завтра и займёмся этим. Нас отвлекло тактичное покашливание якобы. «Любимая, тут такое дело. Двое из моих побратимов — пары для этих женщин». Я побледнела. Неужели рядом опять никого не будет? Нет, я им желала счастья, без сомнения, но расставаться не была готова. Муж сжал мне руку, заглядывая в глаза. У них, как и у меня, нет своего дома. Они готовы построить дома или поселиться возле нашего. Ведь после того, как мы отказались от большинства слуг, дома рядом с усадьбой стоят пустые. Всего восемь заняты, а там их тридцать. Я могу их пригласить жить туда и всех остальных, если у них появятся семьи? «Конечно, я всех буду рада видеть!» Мои названые тётушки мило краснели и отнекивались. Я успокоила их тем, что неволить их никто не будет. Пусть мужчины ухаживают сначала. А при венчании в храме и при объединении людям полагается приятный бонус — омоложение. Проживут они теперь столько, сколько и мужья. Подмигнув им и пошептавшись, приняли общее решение дать оборотням шанс.